27 апреля. Алекс Шилд Эндрюс. Москва. Алекс был недоволен тем, как идут поиски Вознесенского и сумки с ноутбуком. Сотрудник в Санкт-Петербурге пропал еще несколько часов назад и больше на связь не выходил. При этом было совершенно непонятно, где сейчас находится объект. Выехал ли он из города, может уже в Москву приехал, а может и вовсе мертв. Алекс допускал также и то, что боец мог запросто сбежать, поняв, что какие бы деньги он за работу не получил, сейчас толку от них мало, а время стоит намного дороже. Равно как этот же наемник мог завладеть данными и сбежать уже с ноутбуком, чтобы затем его очень дорого продать заинтересованным лицам, и тогда конец всей операции, однако в этот исход Шилд верил мало, он старался не посвящать никого из бойцов в детали, прекрасно понимая и качество людей, с которыми работает, И их мотивацию и интеллектуальный уровень. Работать на иностранную военную организацию внутри своей страны, ездить на войну или точечные операции за деньги – это удел не самых высоконравственных людей зачастую, либо настоящих патриотов и фанатиков, но в этом случае никто из них не стал бы связываться с американской ЧВК. Сейчас же все указывало на то, что наемник в северной столице просто решил в последний момент бросить своих сослуживцев и спасать собственную шкуру, тем более что он был на данный момент единственным представителем Сервил Хилл в том регионе. Алекс не был удивлен и даже не особо зрился, потому как подобный сценарий не только предполагал, но и видел нечто похожее за годы своей практики, причем неоднократно. Но что он знал наверняка, так это то, что когда он найдет своего бойца, бросившего соратников в такое сложное время и так некрасиво, он с него спросит по полной. Правда, Шилд не исключал вероятности, что наемник убит, но не ставил эту версию в приоритет. Все же ребята у него были подготовленные, не лыком шитые, да и клиент, как написано в его личном деле, обычный инженер, а не профессионал по огневой подготовке. Хотя в жизни бывает всякое. Единственное, чего опасался Алекс, что Вознесенский узнал, что за ним ведется охота. Тогда это пусть и не поставит креста на все операции, но уж точно сильно осложнит ее, потому как рассчитывать на будничную беспечность ничего не подозревающего человека уже будет невозможно. А сейчас, когда в городе уже начали чувствоваться перебои со связью, телевещанием и интернетом, уточнить местоположение беглеца с каждым часом будет все сложнее. В какой-то момент связь упадет повсеместно, потому как некому будет обслуживать телекоммуникационное оборудование, а по инерции сложные системы обычно долго не работают, и вот тогда о биллинге мобильного номера или отслеживание по банковским транзакциям придется забыть. В общем хаосе и беспорядках на улицах найти человека, который почти наверняка захочет бежать из города, к тому же, будет сродни поиску иголки в стоге сена. У Эндриса, сколько бы ни было прикормленных людей в чужом городе и чужой стране, руки не настолько длинны, чтобы поставить всех под ружьё. Более того, Шилд был не дурак и прекрасно понимал, что все те офицеры, кого он подкармливает, либо уехали из города, либо уедут в ближайшее время. А те, кого он через своих патронов ЦРУ держит на крючке по компроматам, не только обозалены и станут мстить. Дай только повод. Но, скорее всего, уже потеряны в части контактов, Потому как следственные органы уже прекратили свою работу и некому будет расследовать дело о государственной измене в силовых структурах. Поэтому у Алекса оставалось немного вариантов развития событий. И искать Вознесенского, скорее всего, придется именно по движимому и недвижимому имуществу. Всему тому, что имеет записи в базах и либо пристегнуто к адресам, либо может быть отслежено через немногих оставшихся информаторов или органы правопорядка. Если же объект уйдет на своих двоих, то все, можно собираться и бежать самому куда глаза глядят. То, что все транспортные коммуникации перекрыты, Алекс знал. Он не питал иллюзий относительно быстрой дороги домой. И не знал точно, доберется ли до США или хотя бы до ближайшей американской военной базы в Европе. Поэтому прибиться было некому и некуда. Оставалось только доделывать свою работу и надеяться, что его верного бойца американского правительства найдут способ вытащить. Да и потом. Шилд был не из тех людей, кто бросал начатое на полпути. Принцип и профессиональная этика – выполнить поставленную задачу и сделать это максимально эффективно. Еще вчера вечером он на всякий случай перегнал деньги со счетов компании на личный счет, плевать на проверяющие финансовые органы, кто сейчас до него доберется, а уже утром через представительство четырех иностранных банков обналичил всю имевшуюся сумму, причем в американских долларах. Он предполагал, что потеряет на комиссии, но по факту даже остался в неплохом плюсе. Американская валюта каждую минуту росла в цене, а за ней едва поспевала европейская. Шилду оставалось только откровенно смеяться над жадностью и глупостью как рядовых обывателей, так и банковской системы стран третьего мира из-за столь священного благоговения перед зеленым фантиком стоимостью в лист хлопковой бумаги. Американская экономика рухнет вот-вот, а перед ней, или следом, сейчас это уже не важно, рухнут все остальные экономики мира. И деньги окажутся никому не нужны. Однако те самые баксы, ради стабильности которых как минимум раз в 3-4 года затевались войны в различных уголках земного шара, еще могут послужить отличной красной тряпкой для оптимистов или идиотов, не понимающих, что происходит. Впрочем, Шилд в текущей ситуации между словами «оптимист и идиот» ставил знак равенства. Алекс проехался еще по нескольким отделениям российских банков и ломбардам и часть денег потратил на покупку серебра и золота, однако все спускать на драгоценные металлы не стал, решив приберечь доллары как пока еще конвертируемую валюту для сиюминутных расчетов, в том числе в виде авансов своим бойцам. Затем вернулся к себе в квартиру и быстро переодевшись, сел в гостиной на диван и разложил ноутбук на журнальном столике. На электронной почте было одно новое письмо, отправителем которого значился некий Джон Смит, что означало, что пришло оно от Карпентера, взявшего на себя координацию работы группы. «Любит старикан конспирацию, и правильно», – усмехнулся Алекс и открыл сообщение, увидев лишь одну строчку. «Какие новости?» Быстро отбарабанил, что новостей пока нет, человека ищут и вот-вот найдут, и отправил письмо назад адресату, указав, что в Москве дела обстоят достаточно напряженно. И отключение интернета лишь вопрос времени, поэтому выходить на связь будет только по факту и по спутниковому телефону. Затем, не выключая компьютер, встал, прошел туда-сюда по комнате, думая, чем бы занять свободное время. Посмотрел на висящий над проходом турник, скривился, дошел до холодильника на кухне и вынул из его недр бутылку холодного портера. В комнате тут же сработало звуковое оповещение о входящем письме. Алекс быстро вернулся за компьютер и обнаружил, что Карпентер уже успел ответить. «Вот же неуемный в такую рань, к тому же. Не спится, что ли? Мне бы такую энергию в его возрасте», – подумал Алекс и вчитался в текст. Карпентер писал, что если у чувака Сильверхилл есть какие-то затруднения в выполнении поставленной задачи, то ЦРУ готова оказать максимальное содействие и предоставить дополнительные ресурсы и бойцов для поисков – Алекс расценил это как намек на то, что его и его бойцов Карпентер готов отстранить от дела из-за неэффективности и прямо сообщает об этом. Он криво усмехнулся, мысленно послал все ЦРУ в известное место. При этом понимая, что лучше Сильверхилл все равно у них никого в России нет. Но при этом написал очень дипломатичное ответное письмо, что вопрос возврата данных практически решен и в течение одного-двух дней ноутбук будет на руках. А в качестве второй части оплаты за услуги своей ЧВК попросил не деньги, понимая, что банковская система рухнет полностью со дня на день, а содействие в защите и возвращении его, гражданина Соединенных Штатов Америки, в родную страну. Как, пока было непонятно, но Алекс предполагал, что если у дяди Сэма еще останутся хоть какие-то силы и возможности на другом конце глобуса, то Шилду помогут. И сделают это из профессиональной солидарности и в ответ на лояльность. А что до других бойцов ЧВК доплевать. Да пусть выкручиваются как хотят. Мало того, что они в подавляющем большинстве граждане России, так еще и не та публика, за которую хотелось бы кого-то о чем-то просить. Теперь билетом домой, если подобная возможность еще будет в принципе, послужит тот самый ноутбук с данными, который Алекс привезет лично. Имея в рукаве такой козырь, он нужен и важен своему правительству. Оставалось, правда, этот самый ноутбук отобрать у человека местонахождение которого пока неизвестно. На стеклянном столике мелко завибрировал телефон, лежащий экраном вниз. Алекс взял его в руки и прочел на экране имя звонившего. «Василий информация», что означало, что звонит прикормленный офицер ФСБ с докладом. «Слушаю, что у вас? Нашли?» Шилд очень надеялся на хорошие новости. «Да, смотрите, сделаем так. Сейчас я передаю вам информацию, вы со мной рассчитываетесь переводом, пока банки не упали, и я сваливаю». «Извините, но больше я рисковать не хочу. В городе черт знает что, и мне семью вывести надо. Когда все уляжется, приходите снова. Идет?» «Идет», — согласился Алекс. «Давайте вашу информацию». «Ваш объект находится сейчас в Твери. Я сделал запрос в администрацию железных дорог на Ленинградском направлении. Мне сказали, что он сел на Сапсан, но до Москвы не доехал. Куда он сейчас может направляться, я не знаю, но на 90% уверен, что в Москву поедет, скорее всего. По Ленинградке». Как он там оказался, понятно? Да, вполне. В составе оказались эти, ненормальные. Там случился какой-то кипиш, состав пустили на запасной путь, и по эпидемиологическим соображениям не допустили в столицу. По крайней мере, именно эту версию мне озвучили в администрации. Но это сейчас не играет роли, главное, что ваш друг там. Что-то еще? По телефону местонахождения проверить можем? Или отслеживать в течение какого-то срока? Может, сотовый оператор готов дать такую информацию? Нет, сотовый оператор напрямую вам ничего не даст. Я же сидеть на пульте не имею ни желания, ни возможности, да и потом сейчас сотовая связь на соплях держится, люди-то разбегаются. Я не знаю, кто остался и кто будет сидеть и мне помогать, поэтому... Нет, я вам также отправлю номер его машины на всякий случай. Тоже пробил, пришли смс -ка. Если сможете, то лучше перехватить автомобиль. Это будет сделать несколько проще, чем человека, особенно если есть ГИБДД знакомые. И еще, я не знаю, куда поедет ваш друг, но я готов ручаться, что независимо от его планов и настроений, он обязательно заедет за своими родителями, чтобы вывести их из города. Если хотите знать мое мнение, ждать его имеет смысл именно там. Я вас понял, спасибо. В ближайшие полчаса пришлю вам ваш гонорар. Благодарю. Алекс положил трубку и добавил телефон фсбшника в черный список. Связаться с ним для получения информации уже навряд ли получится. Оплатить за последний период совместной работы шилд не желал. Ему было глубоко наплевать на своего оставшего уже ненужным информатора, на договоренности и тем более на какую-то там совесть. А деньги самому пригодятся, пока они есть. Да и потом на карточке совсем немного осталось. На какие-то 7-минутные мелочи только. Остальное уже лежит в сумке в виде бумаги и металла. Затем Алекс набрал телефон Дмитра Цуцуряка. ФСБшник рассуждал логично и правильно. Как бы ни сложилась ситуация, но Вознесенский будет прорываться к родителям. По крайней мере, любой нормальный человек бы так поступил. «Да». Коротко поприветствовал Цуцуряк своего шефа. «Дмитра, вы где сейчас и чем заняты?» «На хате у нашего пассажира сидим ждем, как и договаривались, страдаем от безделья». «В общем, бросайте квартиру, закройте там все так, чтобы не было ощущения, что вообще кто-то в нее заходил. Вы замок не сломали, надеюсь?» «Не, все целое. Открыли как надо и ничего не трогали». Соврал Дмитрий, уже успевший с товарищами прихватить кое-какие деньги и ценные вещи. «Хорошо, тогда поезжайте к родителям объекта. В квартиру сразу не ломитесь, сначала ведите наблюдение с улицы. Убедитесь, что можно входить безопасно. Нам шум и проблема пока ни к чему». Как только этот появится, а он точно появится, берите его тепленьким, сумку сразу тащите ко мне. «Сделаем!» Коротко ответил Дмитрий и повесил трубку. Алекс был уверен, что сделают, никогда раньше не подводили. А какими методами – дело десятое.